Глава 83. Раздались звуки пианино. На эстраде встрепенулась, оправляя на себе коротенькую голубую юбку, полная женщина средних лет с необычайно развитыми икрами и в белокуром парике. Довольно грузно подошла она к краю эстрады, поклонилась, ухорски подбоченилась и изрядно сиповатым голосом запела французские куплеты. «Француженка — Француженка! — воскликнул Николай Иванович. — Ну, этого добра-то мы у нас в Петербурге каждый день в десяти местах видеть можем. Мы поехали и думали, что будут испанские танцы. Си — Си-си! — подхватил капитан. — Танц! «Будет! В этом кафе первой дамы от танц!» Голубая француженка пела самые заурядные куплеты, жестикулируя и руками, и ногами, посылая направо и налево летучие поцелуи публики. Полнота ее, очевидно, нисколько ей не мешала. Она подпрыгивала и исправно поднимала ноги почти под прямым углом. Когда она кончила петь... Публика проводила ее сдержанными аплодисментами. На смену голубой француженке выступила тоже француженка. Брюнетка в желтой юбке с черными кружевами. Это была помоложе. Опять подобные же французские куплеты. Причем вместо припева желтая француженка трубила на губах и маршировала по-военному. Куплеты ее больше понравились, чем первые француженки. Когда она отрубила на губах, то публика ей подтрубливала, но по окончании проводила и ее очень сдержанными хлопками. — Патриотизм мы не лубим, французи! — заметил капитан. — Видели уж мы этот ваш патриотизм в магазинах! — отвечал Николай Иванович. От нас отворачивались, когда мы только спрашивали испанских приказчиков по леву франце. И никто не хочет учить французский язык. — Как вы-то, Иван Мартынович, вы учились по-русски? Почему вам захотелось учиться нашему языку? — спросила Глафира Семеновна. — О, я как офисе от моря получил за это капитан. Капитан ткнул себя пальцем в грудь и показал на свои мишурные бляшки на плечах. На эстраде, между тем, испанские танцоры приготовлялись к танцам. Один из них перебирал струны гитары, другой позвякивал кастаньетами. Позвякивала тамбурином и одна из танцовщиц. Все три танцовщицы были Также немолодые женщины, очень тощие, с длинными лицами, но ненабеленные и ненарумяненные, и своей природной смуглостью резко отделялись от раскрашенных француженок. — Почти уж старушки божии! — заметил капитану Николай Иванович. — Хороший, добрый танцовка не может быть молода женщин! — отвечал тот. — чего? Практик надо иметь, большой практик. Но вот зазвучала гитара. Игралась старинная качуча. Одна из танцорок, полузакутанная в черный кружевной шарф, выступила вперед и стала в такт звякать кастаньетами. Немного погодя... Не оставляя кастаньет, она начала раскачиваться. Затем, выделывая па, прошлась по эстраде и стала подпрыгивать и бросаться то в одну сторону, то в другую. К ней пристала другая танцовщица и, наконец, танцор. Одна танцовщица оставалась в запасе и даже села на стул в глубине эстрады, где сидели также и француженки-куплетистки. У танцующих, между тем, танец делался все бешенее и бешенее. Дамы то вытягивались во весь рост, поднимая кверху длинные, работающие кастаньетами руки, то почти совсем пригибались к полу. Мужчина-танцор между ними только делал позы и бил в тамбурин. Кастаньетам и тамбурину начала помогать публика, ударяя в ладоши, и уж совсем заглушила гитару. «Танец трио, наконец!» Кончился. Гром рукоплесканий. Капитан, тоже аплодировавший, торжественно взглянул на супругов, как бы спрашивая их «каково?» и при этом прибавил «первый национальный танцовки». Николай Иванович был разочарован и сказал жене «А я думал, не ведь что будет». — А такие-то испанские танцы мы в Петербурге по Аркадиям видели. — На тебя не угодишь, — огрызнулась супруга. Ну вот поднялась со стула третья танцовщица и выдвинулась на край эстрады перед публикой. Постукивая под так гитары кастаньетами и сделав несколько поз, Она заметалась в бешеном вихре и, сделав круга три по эстраде, быстро вскочила на большой стол и уже продолжала танцевать на нем. Позы ее действительно были полны пластики. Трудно было оторвать взор от этой грациозной женщины. Вдруг Николай Иванович воскликнул. «Падре хозе! Какими-то судьбами!» Капитаны Глафира Семеновна обернулись и действительно увидели добродушное лицо старика-монаха. Он был, однако, не в монашеском платье, а в черном сюртуке и в шляпе Самбреро с большими полями. На восклицание Николая Ивановича старик-монах таинственно погрозил ему и прошептал «Тсс, сеньор Иванов, на эти места я не падре, а алварес, и все, ни-ни падре». — Понимаю, понимаю, вы здесь переодевшись. Так, — Так-так, ну, будем вас за светского считать, — сказал Николай Иванович. — Садитесь, пожалуйста, венца. — А нам сказали, что вы уж сегодня уехали в Барселону, — проговорила Глафира Семеновна. — Нам капитан сказал. — Я есм... Едет у Барселона за утро десяти часи. Но я хотел ехать сегодня, отвечал монах. Но вечер я хотел сделать мне маленько удовольствие, и вот старик был как будто сконфужен за свое появление. Ничего, ничего, кабалера хазе, все мы люди и все мы человеки. Николай Иванович хлопнул монаха по коленке. Капитан разговаривал с монахом по-испански и, наконец, обратился к Глафире Семеновне. — Ах, мадам, и я должна ехать завтра в Барселоне. — Так что ж, и мы поедем. Что нам здесь в Мадриде делать? Уж все пересмотрели, достаточно с нас, — отвечала Глафира Семеновна. «Муж ведь обещался к вам ехать в Барселону. Вот мы и поедем к вам. Падре, э, пардон, э, миссио Алверес, ведь к вам в Барселону собираемся», — обратилась она к монаху. Тот приложил руку к сердцу и поклонился. «Я будет очень счастлив, мадам», — сказал он. «Николай Иванович, так завтра...» — лебезила Глафира Семеновна перед мужем. «Если завтра, то и нам пора уезжать отсюда. Э, вы говорите, что завтра надо ехать в десять часов утра, капитан?» «Да-да, у меня служба на корабль. Мой старый друг говорит, есть телеграмм для меня». <къем> «Так едем, супруг любезный». «Хорошо, хорошо. Признаться, мне здесь поднадоело», — был ответ супруга. «Вот хоть бы эти танцы». — Ничего особенного. Все это мы видели в Петербурге, в увеселительных садах, когда к нам испанские танцорки приезжали. Но как Падре Хозе здесь появился, это меня просто удивляет. Обратился Николай Иванович к старику-монаху. — Как из земли вырос. — Тссс! — прошептал опять старик, наклоняясь к нему. — Падре в кафе нет. Я... «Купец! Купец от оливкового масла!» «Купец! Понимаю, понимаю! Как вы здесь появились-то?» «Вечер дела нет. Я повел себя погулять, делал променад и здесь. Я люблю танц, люблю музык, смотрю ви здесь. Но Рад такого случая надо выпить! Надо вкупе выпить!» Николай Иванович потребовал еще бутылку шампанского. Глафира Семеновна уже не возражала. Она была поглощена беседой с капитаном, нашептывающим ей что-то. Из кафе «Шантана» выходили они все совсем уже пьяны. Испанцы были крепче, но Николай Иванович сильно покачивался. Он непременно хотел поменяться с капитаном шляпой и силился снять с головы его треуголку, а ему надеть свою серую шляпу. Капитан отбивался и ограничился тем, что подарил приятелю испанский складной нож, который имел в кармане. Садясь в экипаж, Николай Иванович долго обнимался со стариком-монахом и целовался с ним троекратно по-русски. — Николай, да когда же это кончится? Поедешь ты или не поедешь? Пора домой. Завтра надо рано вставать и ехать на железную дорогу! — кричала супруга, давно уже сидевшая в коляске. Капитан стоял около нее и говорил... «За утро в десять час и на северней железной дорога. Ви едет к нам. Билетий первый класс Пер-Барселона. Си! Си! Си! Кабалера!» — отвечала она, пожимая ему руку. Капитан поцеловал ее руку. Николай Иванович влез в коляску, и лошади помчались».